Глава 46. 154-й день после исчезновения. Элла Ди Фрей. Услышав тихий щелчок, я открываю глаза. Никакого грохота дыма и огня. Ничья грудная клетка не превращается в месиво, и кровь не забрызгивает мне лицо. Все остается по-прежнему. Мы с Джеком стоим лицом друг к другу, и между нами твердые дуло винтовки. Он смотрит на меня с леденящей смесью злости и веселья, но его эмоции бледной акварелью рядом с яркими чернилами моего разочарования и ужаса. «Она на предохранителе», — сообщает мне Джек ласковым и тихим голосом, каким обычно сознаются в постыдных интимных тайнах. А потом бросается вперед, хватая винтовку за дуло. Я отшатываюсь и, поскользнувшись, падаю на спину. Джек, не успевший выпустить винтовку, заваливается следом за мной, взметнув рой мелких снежинок. Бросив винтовку, я подскакиваю со всех ног, бросаясь бежать — Ветки задевают волосы и лицо, но я не останавливаюсь. Джек несется за мной, зовя по имени. Я не оборачиваюсь, хватит с меня и несусь вперед, как дикий неприручённый зверь, наконец-то вырвавшийся на волю. Дышать тяжело и больно, воздух слишком холодный. Но адреналин бурлит в крови, так что я не сбавляю темп. Нужно добраться до дороги. Я понимаю, что бегу не в ту сторону и сворачиваю вправо, рискнув обернуться на бегу. Джек следует за мной по пятам. Мне себя от ярости он бежит за мной, напрягая каждый мускул. И тут я слышу, как где-то вдалеке проносится машина. Рока двигателя долетает до ушей и тут же стихает. Схлепнув от облегчения, я бегу в ту сторону. И сквозь деревья различая силуэт автомобиля. Стойте! кричу я, задыхаясь, стойте! Но машина проносится мимо. Наклонившись вперед, я ускоряю бег. элоди Голд Джека раздается совсем рядом. Ветер шумит в ушах, лещет меня по лесу ледяными ладонями. Пальцы занемели от холода, а сердце вот-вот выскочит из груди. Я уже почти у дороги, почти выскакиваю на трассу. Я замечаю машину, а вот ее водитель меня заметит, не успевает. И ударить по тормозам тоже. Мощный удар толкает меня в спину. и отлетаю вперед и рухнув, откатываясь на противоположный край дороги. Машина сердито сигналит чокнутой бабе, решившей броситься под колеса. И он носится дальше. Джек наваливается на меня сверху и зажимает рот, не давая закричать. Наклонившись ко мне, вплотную тихо рычит. «Сейчас ты встанешь и пойдешь со мной». Ухватив меня за запястье, он встает и рывком поднимает меня следом. Свободной рукой поправляет на мне шапку, затем идет обратно. Я ковыляю следом за ним, и по употевшему лицу текут слезы. Джек тащит меня через дорогу в лес, подхватив по дороге брошенную винтовку и рюкзак. Если бы он выскочил на трассу с оружием, это непременно привлекло бы внимание. Я открываю рот, готовая просить пощады, но вместо этого начинаю рыдать. «Ты же могла погибнуть!» — говорит Джек с яростью. «Да, кстати, не стоит благодарности». Может быть, он и не убьет меня, не закопает в промерзшей земле. Но я все еще помню, как его руки сдавливали мне горло до тех пор, пока я не отключилась. Если он сейчас потеряет над собой контроль, не крышка. Грудь сдавливает страх. Перед глазами снова и снова встает картинка подвала и Джека, который сидит на мне верхом с выпученными глазами, брызгает мне в лицо слюной и душит, душит. Мы возвращаемся к Лендроверу. Не успевая ничего понять, как Джек вытаскивает кабельную стяжку и привязывает мои запястья, Внутренние ручки дверцы со стороны пассажирского сидения, а потом заталкивает меня в машину. Устроившись на водительском кресле, он доставит свои темные очки с бардачка и надевает на меня. Они слишком большие, сползают с носа. Я не сопротивляюсь, не брыкаюсь, не кричу и не огрызаюсь. Мышцы от чего-то наливаются тяжестью, я прислоняюсь к дверце, касаясь лбом холодного стекла. «Ты провалил экзамен», — сообщает Джек просто. Ты что ж, реально ждала, что я дам тебе заряженное оружие? Правда, я не думаю, что тебе хватит духу застрелить меня, Фрей. Но даже рад, что ты решилась. Он гордо улыбается, будто я его невероятно толковая ученица. Мы куда больше подходим друг к другу, чем можно было бы представить. Ты такая же жестокосердная, как и я. Мы с тобой две стороны одной монеты. Хочется сказать ему, что он псих, но сил на споры не осталось. Джек усмехается. У него-то энергии еще полно. «Мы прямо-таки созданы друг для друга. Серьезно. К тому же я-то свое испытание прошел, Фрей, и прошел успешно. Ты попытался меня застрелить, а потом убежал, однако я абсолютно спокоен. Я не лгал, когда пообещал, что больше никогда не причиню тебе вреда. В тот раз в подвале мне показалось, что я потерял тебя. И, господи боже, никогда в жизни мне не было так плохо и страшно». Я ежусь, вспоминая про лунки от его ногтей на шее и о том, как близко он подвел меня к порогу смерти. «Однажды тебе не придется притворяться, что ты меня хочешь. Ты просто захочешь меня по-настоящему». Продолжай, Джек. «И когда я пойму, что могу доверять тебе, когда ты признаешь, что любишь меня, мы отсюда уедем. Придумаем себе новые имена, раздобудем документы, приедем в Австралию, в Новую Зеландию, куда-нибудь далеко-далеко, где у нас будет пляж, океан и пирс, на котором можно посидеть с бутылочкой вина. Ты сможешь писать по другим именем. И агента нового найдешь, не сомневаюсь, а еще детей заведем. А может, и не заведем, может, я никогда не захочу делить тебя с кем-то еще. Или мы с тобой оба не захотим делиться друг другом? По щеке у меня течет слеза. Я уже оплакивала потерянную свободу, семью и друзей, которых больше никогда не увижу. Но сели я еще ни разу не оплакивала Джека, Джека, которого знала. Того, кто был со мной рядом 23 года, верил в меня, когда больше никто. Даже мои родные не верили. Джека, который заставил меня думать, что, может быть, кровь не всегда гуще воды, что кровь — просто скользкая субстанция, пачкающая все, чего касается. А вода нужна каждому, потому что вода — это жизнь. Джек поворачивает ключ, но ничего не происходит. Поворачивает еще раз то же самое. Какого хрена? Урчатоны смотрят на приборную панель. Черт. Что случилось? Аккумулятор сдох. У меня ёкает сердце. Позвони в аварийную службу? И куда я тебя одену, пока они будут машину осматривать? В багажник спрячу. Джек поднимает бровь. Или давай я тебя в лес оттащу и к дереву привяжу. А сам буду тихонько молиться, чтобы за время осмотра ты не переохладилась. Тогда что будем делать? Я начинаю нервничать. Джек рассеянно запускает пальцы в волосы. Без понятия. Сейчас что-нибудь придумаем. Надеюсь, насчет багажника и леса он просто пошутил. «Не двигайся», — велит он. «Ну вот, а я хотел хотела пока до границы метнуться по-быстрому». Огрызаясь я, выразительно одергая привязь. Джек что-то тихо бурчит в ответ, выбираясь из машины и захлопывает за собой дверцу. Затем поднимает крышку капота. Воспользовавшись тем, что он меня не видит, я пытаюсь высвободиться, но пластик порвать не получается. Он лишь больно врезается в кожу. Я оборачиваюсь, винтовкой, рюкзак с охотничьим ножом лежат на заднем сиденье если бы только суметь дотянуться. Через заднее стекло я замечаю приближающуюся машину. Мне поначалу кажется, что она проедет мимо, но водитель включает поворотник и паркуется рядом с нами. Я с надеждой поднимаю голову. Джек, услышав шум чужого двигателя, выглядывает из-за крышки капота и тут же подходит к дверце водительского сиденья. И, распахнув ее, наклоняется внутрь. Я так рада, что не могу сдержать ухмылки. «Значит так». Торопливо шепчет Джек, дотягиваясь до рюкзака. «Выкини что-нибудь, и я убью всех, кто сидит в той машине». Вытащив из рюкзака нож, он сует его во внутренний карман пальто, а потом достает сложное покрывало накидывает мне на плечи, заодно прячь связанные руки. «Я убью их всех, и это будет твоя вина. Поняла?» От его слов тихих, злых и совершенно искренних у меня перехватывает дыхание. Я вспоминаю Ноа и верю Джеку. А тот разгибается, захлопывает за собой дверцу, И я вижу в зеркале заднего вида, как он с улыбкой приветствует подошедшего водителя. Это пожилой мужчина, сидеющий с брюшком, красноречиво свидетельствующим о кремовых тортиках по воскресеньям и печенье за вечерним чаем. Глядя на его добродушное лицо и васильково-синюю рубашку, я вспоминаю собственного папу. Даже без ножа Джек расправился бы с ним в два счета. «Можете прикурить машину от моего аккумулятора», — предлагает мужчина. Джек медлит, коротко оглядываясь на Лендровер. «Не надумаю ли я позвать на помощь?» «Принимать предложение незнакомца ему не хочется, но выбора нет». «Да, спасибо, было бы здорово». «У меня внутри все сжимается. Может, получится крикнуть этому человеку, чтобы он вызвал полицию и быстрее бежал обратно в машину. Тогда он сумеет спастись. Но мне не будет времени объяснить, зачем вызвать полицию. Рассказать, кто я вообще такая, предупредить, что у Джека в кармане нож». Я же крикну, и водитель остолбенеет от неожиданности, а Джек бросится на него. Но ну, может быть... «Дедушка!» — раздается тонкий мелодичный голосок. Я, поворачиваюсь и вижу маленькую девочку, выглядывающую из машины с айпадом в руках. Или от или восемь, не больше. Темные волосы собраны в пышный высокий хвостик. «Пароль веди, пожалуйста». «Погоди секундочку, Сара», — откликается мужчина. Я представляю себе, как Джек прирезает горло дедушки на глазах у замершей от ужаса внучки, а потом бросается к машине, оценивающей, глядя на малышку, как на туалениху, рывком открывает дверцу, выволакивает девочку и вонзает нож в удосочную шейку. Во рту становится горько. Кажется, меня вот-вот стошнит. Нет, нельзя подвергать ребенка опасности. И этого добродушного мужичка тоже. А тот тем временем возвращается за роль и подводит машину поближе к нашей... Я закрываю глаза и слушаю, как они с Джеком болтают, подключая провода аккумулятора. Оказывается, мужчины зовут Гарри, и они с внучкой едут поесть пиццу. Джек, как всегда, самообаяние, хотя в голосе чувствуется холодок. Впрочем, если не знать Джека, эту холодность и не разглядишь. А Гарри, если что, я заподозрил, ничем этого не выдал. Кто-то стучит по стеклу, я вздрагиваю. Это та маленькая девочка, Сара. На ней розовый пуховичок и наушники. «Здравствуйте», «Здравствуйте — говорит она. «Здравствуйте», — ошарашно откликаюсь я. «Сара, отойди оттуда», — велит дед. «Я просто поздоровалась с тетей». Гарри подходит к машине взяв девочку за руку, тянет ее прочь, но затем оборачивается. «У вас все в порядке, мисс?» Я напрягаюсь и кашусь на зеркало заднего вида. Джек тихонько приближается к водителю сзади. «Да», — отвечаю я, мысленно радуясь, что голос не дрожит. «Она беременна», — сообщает Джек, так что я велел ей посидеть в тепле. «У вас будет ребенок?» — спрашивает девочка я киваю потому что слова застревают в горле как же хорошо что большая часть моего лица закрывают очки ведь иначе мое отчаяние было бы слишком хорошо заметно моя мамуля тоже ждет ребенка с гордостью объявляет сара горю смехается. пойдем мне глаза. они разворачиваются шагают мимо джека который провожает их внимательным взглядом девочка обернувшись на ходу машет мне ручкой помахать в ответ я не могу так что улыбаюсь как можно лучезарнее Пока они садятся в машину, у меня внутри ворочается ледяной ком. Я ведь еще могу позвать на помощь, все еще могу, но я молчу. А потом они уезжают, посигналив нам на прощание. Джек, улыбаясь во все тридцать два зуба, возвращается в машину. Та заводится с полуоборота Ты блестяще выдержал испытание, Фрей. Сообщает он мне лучась восторгом. Машина трогается с места. Просто такие блестяще.